Буратино знакомится с обитателями пруда, узнает о пропаже четырех золотых монет и получает от черепахи тортилы золотой ключик. Не нужно забывать, что Буратино был деревянный и поэтому не мог утонуть. Все же он до того испугался, что долго лежал на воде весь облепленный зеленой ряской вокруг него собрались обитатели пруда всем известные своей глупостью черные пузатые головастики водяные жуки с задними лапами похожими на весла пиявки личинки которые кушали все что попадалось плоть до самих себя и наконец разные мелкие инфузории Головастики щекотали его жесткими губами и с удовольствием жевали кисточку на колпаке пиявки заползали в карман курточки Один водяной жук несколько раз влезал на его нос, высоко торчавший из воды, и оттуда бросался в воду ласточкой. Мелкие инфузори, извиваясь и торопливо дрожа волосками, заменявшие руки и ноги, пытались подхватить что-нибудь съедобное, но сами попадали в рот к личинкам водяного жука. Буратино это, наконец, надоело. Он зашлёпал пятками по воде. — Пошли прочь! Я вам не дохлая кошка! — обитатели шарахнулись кто куда. Он перевернулся на живот и поплыл. На круглых листьях водяных лилий под луной сидели большеротые лягушки. Выпущенными глазами глядели на Буратино. «Какая каракатица плывет!» — квакала одна. «Нос, как у аиста!» — квакала другая. «Это морская лягушка!» — квакнула третья. Буратино, чтобы передохнуть, вылез на большой лист водяной лилии. Сел на нем. плотно обхватил коленки и сказал, стуча зубами. «Все мальчики и девочки напились молока, спят в теплых кроватках, один я сижу на мокром листе. Дайте поесть чего-нибудь, лягушки!» Лягушки, как известно, очень хладнокровные, но напрасно думать, что у них нет сердца. Когда Буратино, мелко стуча зубами, начал рассказывать про свои несчастные приключения, Лягушки одна за другой подскочили, мелькнули задними ногами и нырнули на дно пруда. Они принесли оттуда дохлого жука, с стрекозиное крылышко, кусочек тины, зернышко рачьей икры и несколько гнилых корешков. Положив все эти съедобные вещи перед буратино, лягушки опять вспрыгнули на листья водяных лилий и сидели как каменные, подняв большеротые головы, с выпученными глазами. Буратино понюхал, попробовал лягушиное угощение. «Меня стошнило!» — сказал он. «Какая гадость!» Тогда лягушки опять все в раз бултыхнулись в воду. Зеленая ряска на поверхности пруда заколебалась и появилась большая, страшная змеиная голова. Она поплыла к листу, где сидел Буратино. У него дыбом встала кисточка на колпаке. Он едва не свалился в воду от страха. Но это была не змея. Это была никому не страшная пожилая черепаха-тортила с подслеповатыми глазами. «Ах ты, безмозглый, доверчивый мальчишка!» С коротенькими мыслями. <смех> Сидеть бы тебе дома, да прилежно учиться. Занесло тебя в страну дураков. Так я же хотела добыть побольше золотых монет для папы Карла. Я очень хороший благоразумный мальчик. Деньги твои украли кот и лиса, сказал черепаха. Они пробегали мимо пруда, остановились попить. И я слышала, как они хвастались, что выкопали твои деньги и как подрались из-за них. О, ох, ты безмозглый, доверчивый дурачок с коротенькими мыслями. Не ругаться надо, проворчал Буратино. Тут помочь надо человеку. Что я теперь буду делать? Ой-ой-ой, как я вернусь к папе Карло? Ай-ай-ай! Он тер кулаками глаза и хныкал так жалобно, что лягушки вдруг все в раз вздохнули. «Ух, тортила помоги человеку!» Черепаха долго глядел на луну, что-то вспоминала. «Однажды я вот так же помогла одному человеку, а он потом из моей бабушки и моего дедушки...» наделал черепаховых гребенок. М -м. Сказала она и опять долго глядела на луну. Ну что ж, посиди тут, человечек, а я поползаю по дну. Может быть, найду одну полезную вещицу. Она втянула змеиную голову и медленно опустилась под воду. Лягушки прошептали. Черепаха-тортила знает великую тайну. Прошло долгое-долгое время. Луна уже клонилась. За холмы снова закребалась зеленая ряска. Появилась черепаха, держа во рту маленький золотой ключик. Она положила его на лист у ног буратина Безмозглый, доверчивый дурачок С коротенькими мыслями. Не горюй, что лиса и кот украли у тебя золотые монеты. Я даю тебе этот ключик. Его обронил на дно пруда Человек с бородой такой длины, Что он... И ее засовывал в карман, чтобы она не мешала ему ходить. О, ох, как он просил, чтобы я отыскала на дне этот ключик. Тортила вздохнула, помолчала и опять вздохнула так, что из воды пошли пузыри. Но я не помогла ему, я тогда было очень сердито на людей. За мою бабушку и моего дедушку из которых наделали черепаховых гребенок бородатый человек много рассказывал про этот ключик Но я все забыла помню только что нужно отворить им какую-то дверь и это принесет счастье у буратино забилось сердце Загорелись глаза. Он сразу забыл все свои несчастья. Вытащил из кармана курточки пиявок, положил туда ключик, вежливо поблагодарил черепаху-тортилу и лягушек, бросился в воду и поплыл к берегу. Когда он черненькой тенью показался на краю берега, лягушки ахнули ему вслед. «Буратино, не потеряй ключик!»